Глава 7. Мы живём, и вот смерть настигает нас. Кто нас утешит, кроме тебя, Господи? Хоть ты и ведаешь за нами грехи наши. Стоя в сторонке за несколькими рядами над гробами, Маклин рассматривал кучку людей, собравшихся под проливным дождём у открытой могилы. Резкий ноябрьский ветер, дувший с Северного моря, ворошил седые волосы священника, уткнувшегося взглядом в молитвенник. Двое полицейских переминались с ноги на ногу, словно чувствуя неловкость ситуации. Худенькая рыжеволосая женщина безуспешно пыталась укрыться под зонтом. Её серый брючный костюм уже потемнел от дождя. С краю топтались два хмурых мужика в грязных зелёных комбинезонах с эмблемами муниципалитета Абердина, всем своим видом намекая, что пора бы поторопиться. Семьи, разумеется, не было. И вообще нельзя сказать, что проститься спокойным пришло много народу. «Господь милостивый, Господь всемогущий, Господь милосердный и спаситель наш, прости нам грехи наши и не ввергни нас навеки в гиенну огненную». Маклин засунул руки поглубже в карманы плаща и ссутулился, пытаясь защититься от холода, проникающего до самых костей. Прямо над головой неслись тучи, так что слабенького северного солнца и видно-то не было. Мрачный выдался денек, в полном соответствии с его настроением. «Ты читаешь в сердцах наших, о Господи! Не будь же глух к молитвам нашим!» Маклин перестал следить за словами священника и обвел взглядом кладбище. То тут, то там яркие пятна цветов, кое-где фотографии в рамках. Гранитные плиты мокро отблескивали серым цветом города, что их породил. Совсем редко среди однообразных надгробных камней Попадалась фигура ангела. Какого черта он вообще здесь делает? «Не дай нам в наш смертный час отпасть от тебя и избавь нас от мук смертных». Муниципальные работники приподняли гроб на веревках, пинками вышибли подпорки и неловко грохнули его в яму. «Никаких тебе, сукин сын, элегантных служащих похоронного бюро и бархатных канатов. Жри, что заслужил». «С надеждой и верой в жизнь вечную, заповеданную нам Господом Иисусом Христом, мы отдаем в руки Господа душу брата нашего». Священник прервал свой речитатив и начал листать молитвенник. Извлек клочок бумаги, близоруко уставился на него, налетевший ветер вырвал бумажку из старческих пальцев и понес над кладбищем. «Брата нашего Дональда Андерсона, а его предаем земле, и допокоится оно в мире». Когда священник споткнулся на имени Андерсона, Маклин не сдержал ухмылки, но и она быстро исчезла. Зрелище похорон не принесло ни радости, ни долгожданного покоя. Он развернулся и зашагал к машине. Предстояла длинная обратная дорога в Эдинбург, так что ждать не имело смысла. Не похоже, чтобы в программе были еще и поминки. «Могу я узнать, что привело вас на похороны Андерсона?» Женщина с зонтиком стояла в двух шагах от Маклина чуть пониже его ростом, бледное веснушчатое лицо. Прилипшие к голове коротко постриженные мокрые волосы придавали ей сходство с эльфом. «А вас?» «Детектив-сержант Ричи, полицейское управление Абердина». Порывшись в холщовой сумке на плече, женщина вытащила удостоверение. Маклин на него даже не взглянул. Вообще-то ему следовало позвонить в Абердин и сообщить о приезде. Только в этом случае они бы от него не отвязались, «Еще бы и в паб сейчас потащили, выпить за то, что Андерсон сдох». «Маглин. Эдинбург. Далековато вас занесло, инспектор». Она его знала, не в лицо, но по имени. Хотел лично удостовериться, что мы навсегда избавились от Андерсона. «Могу вас понять». Двое полицейских проковыляли мимо, подняв воротники и поплотнее закутавшись в свои желтые, светоотражающие куртки. Священник хотел было что-то сказать присутствующим, но не обнаружив таковых, тоже отправился следом. Миниатюрный бульдозер уже заваливал гроб жирной землей. Каким образом этот кусок дерьма вообще попал на подобное кладбище? Очевидно, кто-то оплатил участок. Поверенный из Эдинбурга все организовал. Похоже, у Андерсона водились деньги. Участки тут не дешевые. Кто его убил? Ричи помедлила, прежде чем ответить. Маклин видел её впервые и не был уверен, что означает выражение её лица. Для сержанта она выглядела очень молодо, а с короткой стрижкой и в брючном костюме вообще больше походила на мальчишку. Но вопросительный взгляд Маклина она выдержала. Ни его возраст, ни звания её не смущали. Некий Гарри Рак, сокамерник Андерсона. Они оба дежурили по кухне, и Рак всадил ему разделочный нож прямо в сердце. «Да, мне так и сказали». «Могу я с ним побеседовать?» Рича убрала рукой мокрую прядься лба. «Можно будет спросить старшего инспектора Рейда, это его дело. Только я не думаю, что он захочет, чтобы с подследственным беседовали люди из другого управления. А о чём вы собирались спросить Рагга?» «Да ни о чём. Просто хотел сказать спасибо». Звонок застал Маклина на мосту через Фертофорд, и он принялся лихорадочно нащупывать на телефоне нужную кнопку как раз в тот момент, когда неторопливый транспортный поток совсем остановился. Внезапными порывами налетал дождь, и тормозные огни машин впереди рассыпались злобными красными звёздочками. «Добро пожаловать домой!» Маклин прижал телефон к уху, надеясь, что поблизости не окажется транспортных полицейских. Только получить штраф в собственное выходное ему и не хватало. Маклин слушает. «Уже вернулся из Абердина!» Дагвит не тратил время на условности. «Я на мосту, сэр, но...» «Отправляйся в Шинс! Очередной пожар!» Маклин хотел было возразить, что он сегодня не на службе. Но Дагвит уже назвал адрес и дал отбой. Возражать, собственно, особого смысла не было. Это никогда не помогало. По мере того, как он продвигался к месту, пробки становились все плотнее. Это отчаявшиеся офисные служащие пытались прорваться домой по непривычному маршруту. Полиция перекрыла всю улицу, так что хоть с парковкой проблемы не возникло. Он просто бросил машину у кордона и последние 200 метров прошёл пешком. Между зданиями ползли клубы удушливого дыма. Сверху чёрным снегом сыпался пепел. Пахло костром, словно в детстве. В тёмных тучах над головой отражались рыжие языки огня. Пожар вспыхнул в здании старой фабрики. Ей было не меньше сотни лет, о чём свидетельствовали потемневшие от времени и грязи стены. Несколько месяцев назад на фасаде появились вывески, объявлявшие, что скоро здесь будут апартаменты. Почти сразу вслед за этим разразился финансовый кризис, так что с тех пор в здании ничего практически и не изменилось. То есть до нынешнего дня. На возгорание выехало шесть пожарных машин, Две сейчас поливали водой соседние дома, чтобы и они не вспыхнули. Саму фабрику было уже не спасти. Пламя с рёвом вырывалось из разбитых окон. Прямо на глазах Маклина крыша выгнулась горбом и стала рушиться. Пожарные бросились в рассыпную. Полицейское оцепление отступило ещё на несколько шагов. Собравшиеся зеваки выдохнули в унисон. «Понравились вам похороны, сэр!» Ворчун, зажав в обеих ладонях кружку с чаем, неторопливо подошёл к Маклину, не обращая никакого внимания на хаос вокруг. «Чёрт тебя побери! Где ты умудрился добыть?» Начал было Маклин, ткнув пальцем в дымящуюся кружку. «Хотя ладно, Боб, просто доложи обстановку». «Похоже, это по нашей части». «Но ничего нельзя сказать наверняка. Пока пожарные не потушат огонь и не составят предварительный рапорт. Только этого нам и не хватало». «Точно!» Здание, можно подумать, к осаде готовили. Окна нижнего этажа и все двери забраны стальными листами. Пожарные, которые первыми прибыли на вызов, минут 20 не могли попасть внутрь. А потом уже поздно было. Маклин смотрел на ревущее пламя, ощущая, как от старой кладки стен распространяется тепло. От этого тепла его начало клонить в сон, несмотря на шум и суматоху вокруг. «Инспектор Маклин?» Кто-то слегка постучал его по плечу. Маклин обернулся и не сдержал проклятия. Джоан Далглиш. Неопрятную коротышку в вытертом кожаном плаще легко можно было принять за чью-то безобидную мамашу. Однако она обладала потрясающим журналистским чутьем, а газетенка, на которую Далглиш работала, не привыкла стесняться в выражениях. Особенно, когда дело касалось полицейского управления Эдинбурга. Это уже девятый пожар, на перестраиваемых объектах за последние два месяца, когда вы собираетесь поймать поджигателя. «Какого чёрта вы вообще здесь делаете?» Маклин поискал взглядом ближайшего полицейского. «Эй, констебль!» «Да бросьте, инспектор!» Далглиш оглянулась через плечо на спешащего к ним констебля. «Всего пару слов, я многого не прошу. Вы же не станете утверждать, что все эти пожары — лишь совпадение?» «Вы прекрасно знаете, что я не могу давать комментариев» пока пожарные дознаватели не закончили работу в здании. Но вы полагаете, между пожарами есть связь? На этой стадии расследования мы не исключаем никаких возможностей. Иными словами, вы понятия не имеете, что происходит. Этот вопрос Маклин проигнорировал. Констабль, проводите госпожу Далг лишь за оцепление и постарайтесь, чтобы больше никто сюда не проник. Здесь опасно, нам не нужны жертвы. Мы могли бы помочь вам, инспектор, «А вы отказываетесь от помощи», — пыталась протестовать журналистка, но констебль взял ее за плечо и повел прочь. «Помощнички», — пробормотал Маклин ей вслед. «А ведь в чем-то она права», — заметил Ворчун. «Благодарю за поддержку, сержант, в ней-то я и нуждался. Так что у вас здесь происходит? Я имею в виду, помимо распивания чаев». Ворчун проглотил остатки и поискал взглядом, куда поставить кружку. Я отправил констебля Макбрайда опрашивать зевак. Никогда не знаешь, а вдруг повезет? Потом здание находится под прицелом нескольких камер видеонаблюдения. Мы изымаем записи. Поглядим, нет ли на них кого-нибудь подозрительного. Час за часом всматриваться в нерезкие изображения на экране, пытаясь определить, не мелькнет ли одно и то же лицо на нескольких пожарах. Та еще перспектива. «Инспектор! Сэр!» Маклин обернулся и увидел, что к нему спешит Макбрайт, огибая брошенные автомобили и уклоняясь от столкновений с бродящими туда-сюда пожарными. В одной руке у него была рация, в другой — блокнот, лицо от возбуждения пошло пятнами. Но, возможно, он просто торчал слишком близко к огню. «Что у вас, констебль?» «Только что сообщили, что обнаружено тело!» Маклин потер уставшие глаза. Пожарные опять приблизились, горящему зданию. Но он не заметил, чтобы кто-то из них входил внутрь. «Здесь? На пожаре?» «Когда они успели?» После секундного замешательства Макбрайт махнул рацией. «Нет, сэр, не здесь. К югу от города. Похоже на убийство». «У меня выходной. Пусть дело отдадут кому-нибудь другому». «Подэгвуда сегодня важное общественное мероприятие». Ворчун согнул ногу в колени и сделал вид, что закатывает штанину имитируя масонский ритуал. А Лэнгли и ребята из его отдела не горят желанием хвататься за дела до тех пор, пока в них не обнаружится явная связь с наркотиками. А Рэндалл? У него грипп. Черт бы их всех побрал. Маклин мотнул головой в тщетной попытке стряхнуть усталость после долгого дня, который прямо на глазах делался все длиннее и длиннее. Докладывая подробности. Макбрайт полез в блокнот. «Это рядом с Гладхаусом, молодая женщина, голая, в воде». Если я правильно понял, сержант Томс сказал, что у неё горло перерезано. Несмотря на жар от пламени, Маклина обдала пронизывающим холодом обердинского кладбища. Ворчун рядом с ним застыл на месте. «Рождественский маньяк?» «Он мёртв, Боб», — покачал головой Маклин. «Его зарыли в землю сегодня утром, у меня на глазах. Это однозначно не он. Вот только в глубине души он ни в чем не был уверен.